А снежный ком разрозненных до сего момента событий-факторов продолжал катиться, набирая скорость и увлекая за собой все больше людей, втягивая их в гигантский водоворот совмещения причин и следствий. История этого замкнутого доселе мира, как новорожденная звезда, сбросив верхнюю оболочку и заявив о своем существовании на весь мир, сама стала схлопываться в коллапсар. Внутренних сил уже не хватало на дальнейшее существование. Все ушло вовне. При взрыве завода для очистки пушечного урана от примесей погибло по крайней мере 200 человек. Пожар, возникший в результате подрыва, начал быстро распространяться во все прилегающие ответвления подземного лабиринта. После взрыва и ослабления крепления на станке заводских цехов обрушился выше находящийся уровень. При этом погибло еще несколько десятков людей. Однако в количественном отношении это слабо повлияло на число солдат Матомы. В их рядах было около 5000 человек. Однако их вооружение оставляло желать лучшего. В подавляющем большинстве это было холодное оружие или же изготовленное в тайных мастерских подобие короткоствольных ружей и мины. В наземных боях вся эта армия была бы куром на смех. Однако в условиях катаком, когда дальность поражения пушек, пулеметов и ослепляющих лазеров, ограничивалась прямой видимостью до ближайшего поворота, оно могло бы сгодиться. Численный перевес правительственных легионов также не имел решающего значения. В гордевых узлах Штреков и Штолин. Никто из участников конфликта не мог применить все силы сразу. В условиях подземной войны удобнее всего было бы применить отравляющие газы. Однако в арсеналах Аргедоса не имелось такого оружия. Да неизвестно, чем бы кончилось его применение. Ведь подвергнутый удару территорию нужно было не просто очистить от неприятеля, но и использовать в дальнейшем. Если хотя бы одна из сторон атаковала другую с поверхности, где над головой не громоздятся кубические километры грунта, можно было бы применить боеприпасы объемного взрыва, когда аэрозольная взрывчатка затекает в малейшей полости и трещины, а уже потом воспламеняется, превращая присутствующих на скальную живопись. Но таковая возможность начисто отсутствовала. Легче всего в пещерной войне удаются сдерживающие действия, и сторона, располагающая неограниченным временем, находится в преимуществе. Однако подземный город являлся цельным взаимосвязанным организмом, и его долгое расчленение на составные части вело к катастрофе ведь не может голова функционировать отдельно от остального туловища. Та и другая сторона это хорошо понимала, и обе ставили перед собой предельно решительные цели. Повстанцы желали захватить город, а правительственные силы уничтожить противника начисто. На первом этапе легионеры вели оборонительные действия, желая истощить врага при прорыве своих боевых порядков. И хотя поначалу Матома развернула действия только небольшими ударными, хорошо подготовленными группами, Теперь, после уничтожения газодиффузионного завода, восставшие стали вынуждены бросить в бой все силы. Им стало просто негде отсиживаться после рейдов. Сзади их подпирал разгорающийся пожар, а джунгарские пожарные, ясное дело, в ус не дули. Теперь повстанцам стало совершенно нечего терять. Их решительность сразу возросла и в среднем превысила этот показатель у противника. Однако на некоторых направлениях повстанцы из Матомы встретили не только служащих за привилегии легионеров но и таких же фанатиков идеи. В дело были брошены молодые члены общества Шурале, фиктивной независимой организации, долгие годы опекаемой официальной властью. Их можно было лучше вооружить, но это требовало времени, да и невыгодно стало из-за некоторых политических соображений. Они стали живым мясом. Это было совмещение напрасной жертвы и испытания кровью, замешанное на предательстве. И те, кто выживет, должны были остаться верными людям, сунувшим их в мясорубку. Это было одно из условий дальнейшего выживания.